Алекс Делакруа. Необитаемый остров. Читает Светлана Шаклеина. Глава 1. Анна. Да заткнись ты уже. С раздражением посмотрела Ника в спину хлопотавшей у плиты матери. Анна взгляд почувствовала, обернувшись. Но девушка успела закрыться от внимательных глаз рукой, поправляя непослушный локон. «Вероника, пойми, я же стараюсь дать тебе для жизни все по максимуму. Му-му, му-му». Мать вновь принялась транслировать прерванную радиопередачу, развернувшись обратно к кухонному столу. Ее монотонное норовоучение воспринималось на слух раздражающим фоном, сродни писку невидимого комара. Ника поморщилась, дёрнув щекой. Дома она уже давно не чувствовала себя комфортно. Нигде, кроме своей комнаты. Сейчас девушка уже жалела, что покинула уютное пространство и пришла сделать себе чай и пару бутербродов. Мать между тем речитативом, повторив старую песню о том, как воспитывала Нику с детских лет, отказывая себе во всём ради неё, продолжала капать на мозг. Подумай, кем ты вырастешь? Тебе надо учиться, или ничего не добьёшься в жизни? Должность продавщицы в магазине модной одежды не предел мечтаний. Я не смогу обеспечивать тебя всю жизнь. Тебе уже 16 лет. Посмотри на своих сверстников, все уже начинают определяться в жизни, а ты одна и та же песня. Одно и то же нудное бормотание. Раздражение внутри как-то вдруг стало слишком много. Его уже было сложнее сдерживать. Раздражение на весь мир, на деревянных взрослых, на всех поучителей, на мать. Да как же ты достала. Упс. Кажется, она произнесла это вслух. Но слова сорвались сами по себе. Мысль была озвучена секундным порывом даже раньше, чем обдумана. Ника не хотела это произносить, но раздражение на весь окружающий мир нашло выход, сфокусировавшись на фигуре матери, которая дирижировала своей нуддятиной, держа в правой руке совершенно дурацкую деревянную лопаточку. Что? вкратчиво переспросила Анна, резко оборачиваясь. Она уже услышала Но ещё не осознала полностью смысл слов дочери. Ника вздрогнула. Её кольнуло опасливым ощущением. Не слишком ли сказанное для её харизматичной матери? Но больше внутри было удовлетворение. Осознание того, что она сумела задеть, болезненно ужалить, найти нужные слова, чтобы выплеснуть своё раздражение. Ника видела Её слова не прошли даром. Мать застыла с глуповатым выражением на лице, как пропустивший удар боксёр, с трудом замечающий перед собой мелькание рук рефери. Сказанные слова тяжёлой паузой зависли в воздухе. Несколько мгновений ещё сохранялась надежда, что это послышалось, это случайно. Анна, наверное, даже простила бы, если бы дочь тотчас бы извинилась. Анна бы простила и постаралась забыть, но Ника не извинилась. Удовлетворение перевысило колкое опасение того, что сказанное было слишком жестко. Да и не очень сильно было опасение, затуманенное протестом ко всему окружающему миру, щедро сдобренное желанием поскорее избавиться от монотонных норовоучений, Юркунов в свой уютный маленький мирок. Делая вид, будто ничего не произошло, Ника убрала масло с сыром в холодильник. Она толкнула дверцу, закрывая, и обернулась к столу, где стояла кружка и тарелка с бутербродами. Чёрт! Резинка дверцы, наверное, даже чуть-чуть коснулась поверхности, но не задержалась. Развернувшись и направившись к выходу из кухни, Ника отшатнулась, едва в неё не врезавшись. пришлось остановиться, и раздражение внутри колохнулось с новой силой. Холодильник будто специально не отпускал её с кухни, заставляя больше времени проводить под неприятным взглядом матери. Не отпускал в комнату, давая возможность вернуться в привычную жизнь, где никто не мешает и не капает на мозг дебильным чтением моралей. Она осталась стоять. отстранённо взирала на небольшую кляксу от чая на полу. Когда дочь вышла, она зажмурилась и невольно сжимала и разжимала кулаки. Лицо её слегка искривилось. Она закусила нижнюю губу так, что та побелела. Неожиданно раздался хлопок, заставивший вздрогнуть. Это Ника. Поставив кружку и тарелку с бутербродами на стол перед компьютером, вернулась и захлопнула за собой дверь своей комнаты. "Достала", прошептала Анна беззвучно одними губами. После этого неловко дёрнувшись, прошла в прихожую и встала около зеркала. "Достала?" уже вопросительно переспросила она и смогнув оглядела себя в зеркало с ног до головы. и поджала губы. Там, с обратной стороны, стояла темноволосая стройная женщина, никак не выглядевшая на свои 33. Длинные волосы обрамляли красивое, чуть смоглое лицо с большими миндалевидными глазами, которые подчёркивал азиатский разлёт бровей, а форма ярких карминовых губ была такой, что казалось, на них застыла слегка надменная усмешка. И расстёгнутая домашняя футболка не разрушала, а и нарочно подчёркивала свою неуместность в образе уверенной и успешной женщины. Кои Анна по сути и являлась последние 7 лет, будучи финансовым директором молодой, но уверенно присутствующей на рынке региона строительной компании. "Достала?" удивлённо, даже изумлённо спросила Анна сама себя. С глаз будто зашоренность упала, и показалось невероятным, что её, заставлявшую здоровых мужиков потеть от напряжения на планах фактах и совещаниях, об угалтиров глотать успокоительные горстями, может мокрой тряпкой по полу мимоходом растереть несовершеннолетняя дочь. Анна закрыла глаза, и перед глазами встали картинки прошлого. Ранняя беременность исчезнувший в ночи не состоявшийся папаша, который был на 8 лет старше. Комната родителей в семейной общаге с обшарпанными стенами. Постерожки пелёнок в холодной воде, бессонные ночи, полный отказ от личной жизни и развлечений ради учёбы и ребёнка. Скоропостижная смерть отца и полное равнодушие матери в купе с отречением от воспитания нагуленной, как она выражалась, внучки. пугающая самостоятельность практически нищета и редкие подобные праздникам возможности себя побаловать. Да, было время, когда я обычные колбаса с сыром, не говоря уже о парной говядине, для неё считались невиданной роскошью. Да что говядина? Растворимый кофе-то 2 года только в гостях пила, потому что на него денег не хватало. А на работе порошок три в одном из пакетиков за 3 рубля, которые тогда в каждом ларьке продавались. Анна открыла глаза и снова сжала кулаки. Несколько раз глубоко вздохнув, унимая поднимающее раздражение, она посмотрела в глаза своему отражению. Я ведь жила только ради неё, подумала она и вздрогнула. Будто новым взглядом, оглядев огромную прихожую, гардероб во всю стену, заглянув в проём двери на кухню, в которой виднелась разномастная бытовая техника и итальянский кухонный гарнитур стоимостью больше, чем комната в общежитии, где она провела юность. Анна зажмурилась, но тут же открыла глаза, испугавшись, что всё сейчас исчезнет, пропадёт, как морок. И она очнётся во бодрой коммутушке с выцвевшим отклеивающимися в уголках фотообоями. Естественно, квартира не исчезла, но пришёл страх осознания того, в какую затюканную и бесцветную женщину она могла бы превратиться, если бы 10 лет назад у неё не появился Стас. Тогда сразу задышалось легче. Появилось время, возможности, спокойствие. Анна, как воздуха свежего глотнула, закончила учёбу, остроилась на работу, стала тем, кем стала. Стас спас её, вытащил из ямы, в которую она сама себя загнала. И Анна жила после этого ради дочери и для него. Они ссорились с ним всего два раза. Один раз и много раз. По одному и тому же поводу воспитание дочери. Стас воспитание Вероники не лез, но считал, что Анна слишком сильно балует её, что надо быть жёстче. Анна же старалась предложить ребёнку всё то, чего не было в детстве у неё: отдых, одежда, развлечения, всё, чего она была лишена в грязные 90-е годы, когда месяцами бегала в школу в одних и тех же протёртых джинсах и растянутом китайском свитере, потому что других вещей просто не было. когда, сжимая в руках смятую одинокую бумажку, решала, купить ли себе булочку на обед в школьной столовой или яркую заколку в ларьке «Союз печати». И еще один, единственный и последний раз они поссорились, когда Стас уехал на войну. Это была не его война. Она не хотела его туда отпускать. Молодой, едва за тридцать пять, успешный, Он мог также в любой момент сорваться и направиться в какую угодно точку мира. Они так и делали несколько раз. К примеру, однажды увидели картинки карнавала в Рио, а через неделю уже полетели в Бразилию. Но в последний раз он уехал на войну и не вернулся. С того момента прошло уже больше года, но по-прежнему стоило только вспомнить об этом, в горле вставал комок. Тогда, когда Анна поняла, что Стаса больше нет, казалось, жизнь её закончилась. И, наверное, закончилась бы. Так велико было потрясение, если бы не дочь. Ради неё она справилась. Устояла на ногах. И вот теперь как достала. Стараясь сохранять спокойствие и ясность мысли, Анна направилась было к кофеварке, но на полпути остановилась. Руки и так потряхивало мелкой дрожью, поэтому она взяла с полки пачку зеленого чая. Надо немного успокоиться. Нажав кнопку включения чайника, она присела за стол, но тут услышала приглушенный дверью звонкий голос дочери. Та, как обычно, Наверняка уткнулась в монитор, надев свои огромные наушники и переговаривалась с такими же, как и она, игроками в онлайн-игре. Выдохнув, Анна поднялась и направилась в комнату дочери. Теперь её походка вовсе не была такой уверенной и согбенной, как это было пару минут назад. Но руки по-прежнему дрожали. Без стука открыв дверь, она зашла внутрь. Ника. Нам надо поговорить. Ника.